Высыпал ли протестующий мой субъект в этот октябрьский денечек? Высыпал, высыпал. Повысыпали на улицу и косматые манжурские шапки, и субъекты, и шапки те растворялись в толпе. Но туда и сюда толпа бродила бесцельно. Субъекты же и манжурские шапки брели к одному направлению — к мрачному зданию с багринеющим верхом. И у мрачного от заката багряного здания толпа состояла исключительно из одних лишь субъектов до шапок. Замешалась сюда и барышня учебного заведения. Уши перли и пёрли в подъездные двери. Так пёрли, так пёрли, а как же иначе? Рабочему человеку некогда заниматься приличием. И стоял дурной дух, давка же началась с угла. Вдоль угла, близ самой панели, добродушно конфузись, оттопатывал на месте ногами. Было холодно отрядик городовых. Околоточный надзиратель же еще пуще конфузился. Серенький сам, в сереньком пальтеце, он покрикивал незаметную тенью, подбирая почтительно шашку и держа вниз глаза. А ему это в спину словесное замечание, выговор, смехи и даже непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего тут и восставшего вместе с прочими первой гильдии его степенства купца Пузанова. «Рыбные промыслы и проходство на Волге». Серенький надзиратель все ропче и ропче покрикивал «Проходите, господа, проходите!» Но чем более он тускнел, тем настойчивее фыркали за забором там махноногие кони. из забревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. А если б привстать над забором, то можно было видеть, что какие-то только что пригнанные из степей И с нагайками в кулаках, и с винтовочным дулом за спиною. Отчего-то злели, все злели. Нетерпеливо, зло, немо, те оборванцы поплясывали на седлах. И косматые лошаденки, те тоже подплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри мрачного здания стояла желто-шафранная муть. Тут все освещалось свечами, Ничего нельзя было видеть, кроме тел, тел и тел. Согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых вовсе. Все обсели, обстали тела те, что можно было и обсесть, и обстать. Занимали верх бегущий амфитеатр сидений. Не было видно и кафедры, не было слышно и голоса завещавшего с кафедры. У Гудело в пространстве, и сквозь это «у» раздавалось подчас «революция», «пролетариат», «эволюция», «забастовка» и потом опять «забастовка» и еще «забастовка», «забастовка» — выпаливал голос. Еще больше гудело между двух громко сказанных «забастовок» разве-разве выюркивала «социал-демократия» и опять уже юркала в басовое, сплошное, густое у у у Очевидно, речь шла о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже была забастовка. И что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, потому что следует бастовать здесь и здесь, бастовать на этом вот месте и не с места. БЕГСТВО Александр Иванович возвращался домой по пустым Приневским проспектам. Огонь придворной кареты пролетел мимо него. Ему открывалась Нева из-под свода Зимней канавки. Там, на выгнутом мостике, он заметил еженочную тень. Александр Иванович возвращался в свое убогое обиталище, чтобы сидеть в одиночестве промеж коричневых пятен, и следить за жизнью мокриц в сыроватых трещинах стенок. Утренний выход его после ночи походил скорее на бегство от ползающих мокриц. Многократное наблюдение Александра Ивановича